Второй, 1404 год, благодаря измене. Хотите знать подробности? Пожалуйста. Он подошел к городу, встал войском под его стенами и послал сказать легковерным жителям, что так, мол, и так идет он тяжкой войной на узкоглазого супостата Тамерлана, а по пути вот к ним завернул, покалякать. до хмельной брашки, чайку травяного попить, с бараночками. Но смоляне, понятно, уши-то и развесили, высыпали из города поглазить на дядьку страшного, который самого железного хромца не убоялся. Витовд же не будь дурак, князей их повязал, в плен взял, а Смоленск, как дитя малое и неразумное, без единого выстрела, из огневиц Пороховых захватил. Так или иначе, хитростью или силой, но в состав Литвы входили уже Орловская, Калужская, Черниговская, Тульская и другие губернии с городами Карачев, Мценск, Белов и многими-многими другими. Со взятием Смоленска был открыт торный путь на Москву. Казалось бы, захват ее не за горами, Но вот тут-то и начинаются вопросы. Глава 24. Жестокое поражение на реке Ворскла. За возвышением в круге времени следует падение, и всякий возвышающийся унизится. Эпиграф. Начнем-ка мы вот с чего. Помните, я как-то упомянул о Тамерлане, который по непонятной до сих пор причине не пошел на Москву, о том самом темирлане или Железном Хромце, который не раз и не два, пусть и косвенным образом, но помог Руси. Это его воины, воюясь с врагами русских на Черном, или как его тогда называли турки, Девственным морем, так как там до поры до времени не было неверных, то есть христиан. Постоянно теснили генуэзцев, забрасывая их корабли отрубленными голыми рыцарей Ордена Иоанна, крестителя, будущих тамплиеров. Пример Тамерлана, как ничто, пожалуй, другое, иллюстрирует ту великую истину, что не важно, как начнешь свои дни, важно, как их закончишь. По преданию, родился он в 1336 году в бедной узбекской семье. В юности был примитивный бандит. За какую-то воровскую проделку был так жестоко изувечен соплеменниками, что одна нога у него всю жизнь осталась несгибаемой, как, кстати, его характер. Хитрость и жестокость Железного храмца превосходили обычное человеческое понимание. К примеру, когда татарские конники топтали русских младенцев, Тамерланус Михайес проговорил, что он де исполнил благое дело, спас этих детей... от земного зла и неправды. Используя поистине азиатское вероломство и коварство, он сумел собрать огромное войско, покорил 26 государств Восточной Азии. На очереди стояла Руссия. Серьезного сопротивления она, измотанная Татарвой и Литвой, оказать тогда не могла. Тем более поразительным оказалось то, что произошло. Подойдя со своей армадой к Москве на расстоянии двух или трехдневных переходов, а что представляла из себя тогда Русь? Есть красноречивое свидетельство одного духовного лица, записанное им в апреле 1389 года. Нельзя вообразить себе ничего более унылого этой земли. Везде голые необозримые пустыни. Нет ни селений, ни людей. Одни дикие звери смотрят на странников, как на редкое явление. В всей стране существовали некогда города знаменитые. Нынче едва приметны следы их. Тамерлан внезапно остановился. Было это в конце августа 1395 года. Стоял он долго, не двигалось его войско. День, ночь, неделю. Потом хромец неожиданно повернул назад...